Этот страх лежал гораздо глубже, и его невозможно было определить. Фред не должен был писать, потому что это неприлично. Это выбивается из привычной логики вещей, не вписывается в обычное мироустройство. Кроме нелепости, было в этом что-то гнусное, как во времена его мафиозной деятельности — полное отсутствие уважения к общепринятым нормам, безнаказанность, позволявшая с легкостью попирать человеческие законы и создавать новые для личного употребления. Принимая за роман, он брал читателей в заложники, как когда-то клиентов банка. И неважно, какой будет результат, пусть даже не самый плохой, зло уже свершилось и продолжало совершаться изо дня в день, не подлежа обсуждению, ибо никто... Даже внутренний голос ни разу не сказал Фреду, «Отдумайся, несчастный, разве ты не знаешь, что до тебя миллионы безумцев пробовали свои силы в этом деле, и лишь единицам удалось совершить это священодейство? Их стиль, их вдохновение породили высокое искусство, они обогатили художественное наследие человечества. Ты же никогда не скажешь ничего, что могло бы сравниться по яркости с белизной этого листа». так оставь же ему его незапятнанную чистоту. Это лучшее, что ты можешь сделать для литературы». Ничего такого он не услышал и принялся молотить жирными пальцами по клавишам. Молоточки ударили по бумаге и посыпались слова, одно за другим. Чаще всего они появлялись ночью, тайно, и вот их стало достаточно много, чтобы Фред присвоил им звание романа. Ни разу ему не пришла мысль о том, что он незаконно вторгся в пантеон литературы. Ни разу не испытал на искушение взглянуть на себя глазами последующих поколений. Он чувствовал себя сильнее этих книжек. Его жизнь стоит того, чтобы рассказать о ней другим. Пусть не думают, что такое бывает только в книгах. Конечно, в мире полно умников, которые знают, как и куда ставить запятые. Но что? Что они могут рассказать? А вот у него, Фреда Уэйна, он же Ласло Прайер хранится в памяти столько потрясающих и при этом абсолютно реальных событий, что сама литература побоялась бы к ним подступиться. «Зовите меня Измаил». Фред не решался сказать вот так «меня», выступив в роли рассказчика. Он отказался от этого «я», решив, что оно хорошо для личного дневника, а личный дневник пишут от руки в тетрадке в клеточку. Фред же хотелось написать настоящую книгу, с печатными буквами и ровными полями справа и слева. Роман — это прежде всего аккуратные страницы, как будто уже напечатанные. Одно слово вылезет за край, и строчка пропала, перепечатывая ее заново. Эта навязчивая идея, что текст должен быть ровным и симметричным, обусловила его манеру. Он избегал слишком длинных слов, переносов, следил, чтобы знаки препинания ложились красиво. Он подбирал слова по размеру, и если у него не получалось правильно перенести слово в конце строки, подыскивал другое. Через несколько месяцев подобных упражнений он пришел к выводу. Одно и то же можно сказать разными словами. Наверное, это и называется «стиль». О стиле Фред никогда не заботился. За первой страницей последовала вторая, потом еще и еще. Он рассказывал свою жизнь языком простым и грубым, как он сам. называя вещи по их именам, не обращая внимания на повторы и отступления. Двинуть в морду — значит двинуть в морду, всадить пулю в живот — значит всадить пулю в живот. В конце концов, в жизни, как и в книге, важен результат. Он игнорировал грамматику и синтаксис, как когда-то уголовный кодекс, и плевал на обороты и форму. Когда сын попытался ему вставить словечко на эту тему, Фред ничего не понял. «Что это еще за стиль такой?» Для подкрепления своих доводов Уоррен решил обратиться к знакомым для отца понятиям. «Допустим, ты все еще капа, и тебе надо убрать одного типа. Кого ты пошлешь на дело, Паули Франчезе или Энтони периша «Ну, это две совершенно разные школы. Энтони — рационалист, у него все всегда продумано до тонкостей, вычищено. Он постарается прижать типа в самом неожиданном месте и прикончить побыстрее. А вот для Паули, наоборот, способ иногда важнее, чем результат. Он часто меняет оружие и никогда не повторяется. Все время что-то новенькое придумывает. Вот видишь, это и есть стиль. Как ни странно, доводы сына заставили Фреда призадуматься. С этого момента он стал обогащать свой лексикон средствами воровского жаргона, подбирал слова «острые, как бритва», придумывал убийственные метафоры, описывал душевные страдания так... словно речь шла о физических муках. Но главными для него оставались все же смысл рассказа и желание поскорее его записать на бумагу. Воспоминания целой жизни, потраченной на гнусности, бурлили в нем и рвались наружу. Было без десяти четыре ночи, глаза у него закрывались, и он решил не отдаваться больше во власть всех этих воспоминаний, дурных и хороших, а вернуться к герою, который только и успел что назвать свое имя. «Зовите меня, Измаил!» И тут же заснул при свете с раскрытой книгой на животе.